Стэнли Вейнбаум под знаком «Если». Всегда и везде опаздывать стало моей второй натурой. Вот и сейчас я чувствовал, что безнадежно не успеваю в аэропорт. Теряя драгоценные минуты, я остановился у ближайшего автомата, чтобы позвонить диспетчеру аэровокзала с необычной просьбой задержать по возможности рейс, Любезный голос, без малейших признаков удивления, пообещал мне льготные пять минут. «Постарайтесь уложиться в это время, сэр. Задержка на более долгий срок сорвет работу аэропорта», – пояснил он. «Самое неприятное заключалось в том, что только с этим рейсом я еще мог успеть в Москву, чтобы не позднее восьми часов вечера зарегистрироваться на участие в аукционе». Единственным лотом этого важного мероприятия был подряд на строительство грандиозного уральского туннеля. Почему-то в этот раз правительство настаивало на личном участии всех заявителей. И потому я, Ричард Уэллс, а для друзей и домашних просто Дик, мчался сейчас, нарушая все правила дорожного движения. По стальной арке моста Стейтен-Айленд я должен был лететь в эту неимоверную даль, как представитель фирмы NG Wells Corporation. И учитывая то, что этот самый NG Wells являлся моим отцом, ощущал груз удвоенной ответственности. Хотя сотрудники фирмы давно примирились с моей, как они считали, расхлябанностью, виной кажущегося отсутствия пунктуальности всегда было роковое стечение обстоятельств. Так получилось и накануне важного путешествия в Москву. Совершенно неожиданно я повстречал профессора физики Гаскела Ван Мандерпутца. Он весьма отличал меня среди прочих школяров, когда я обучался наукам в колледже. Конечно, я не мог прервать беседу с мастистым ученым, сославшись на такую вульгарную причину, как улетавший самолет». Как-никак я знал профессора еще с 2014 года, и в результате, конечно, опоздал. Великолепный лайнер оторвался от взлетного поля, когда моя машина заруливала на стоянку возле аэропорта. В принципе, все сложилось как нельзя лучше, если не считать, конечно, удара по моей репутации. В Москву успел к сроку представитель нашего филиала в Бейруте, и ему удалось выиграть торги а лайнер, огибая грозовой фронт, столкнулся в условиях нулевой видимости с британским транспортным самолетом. В результате из 500 пассажиров лайнера погибло около 400, и я со своей фатальной невезучестью вряд ли оказался бы среди сотни счастливчиков. При любом раскладе контракты на строительство все равно пролетел бы мимо NG Wells Corporation. Как сообщил мне при встрече профессор, его пригласили возглавить кафедру новых направлений физики, созданную в Нью-Йоркском университете в расчете, по-видимому, именно на гениальный ум Гаскела Ван Мандерпуца. О том, что он невероятно талантлив, говорило хотя бы то, что его питомцы всегда отличались высоким уровнем интеллекта. Вероятно, он умел вдохнуть в каждого из них истинную жажду познания. Мы договорились встретиться на следующей неделе, но события, только что описанные мной, стерли из памяти все остальное. И во вторник я буквально чудом вспомнил о профессоре, поэтому я явился к нему на два часа позже условленного времени, заготовив заранее кучу извинений и объяснений. Но профессора это не удивило и не расстроило. Подняв голову от книги, Он даже как-то удовлетворенно хмыкнул и проговорил. Ничто так не противостоит времени, как привычке. Помнится, и восемь лет назад Дик Уэллс являлся на лекции лишь к середине первого часа. Это не мешало тебе вполне успевать по предмету, хотя и отвлекало от него остальных. Они проверяли по тебе, сколько еще осталось до перерыва. «Но вы же помните, профессор, что я тогда посещал по настоянию отца курсы менеджмента, а занятия проходили в восточном крыле. Я мог бы успевать, перемещаясь на роликовых коньках, но студент в подобной обуви выглядел бы в аудитории несколько странно». «Да, ты всегда умел объяснить все, что угодно», — согласился профессор, «хотя не мешало бы больше ценить время». «Кстати, ты обратил внимание...» что мы постоянно упоминаем о времени. А наука лишь теперь обратила внимание на это понятие. Да что там наука? Главное, что на это внимание обратил я, Гаскал Ван Мандерпуц. Он пригласил меня присесть. И устраиваясь в кресле, я плеснул елея в костер его самомнения. «Вы один из тех, кто как раз и движет науку вперед». Но это не порадовало, а даже несколько обидело. «Интересно, кого это ты имеешь в виду?» Тоном капризного ребенка спросил он. «Хотя бы Корвела, Шримсона, Гастингса». Перечислил я несколько пришедших на ум имен. «Да они и в подметке мне не годятся!» Возмущенно воскликнул упрямец. «Это ремесленники от науки. И только! Они лишь подхватывают крохи с моего стола. Да и то подчас не знают, что с ними делать. Если бы ты назвал, например, Эйнштейна или Деситера, уж куда ни шло, но этих противно слушать». Некоторое время он гневно пыхтел, затем постепенно успокоился и заявил. «Хотя и эти двое тоже недостойны упоминания в одном ряду со мной. Но позвольте, профессор», – возразил я. Весь мир считает Эйнштейна великим ученым, ведь именно он впервые установил связь между временем и пространством, доказав, что это не просто философские понятия. «Я согласен, в интуиции ему не откажешь», – Снисходительно проговорил Ван Мандерпуц. «Но это все напоминает блуждание в потемках, а не научный подход к проблеме». Только мне, единственному среди смертных, удалось подчинить себе время и экспериментально доказать мою власть над ним. И чего же вы добились, уважаемый профессор? В свое время мы вдоволь посудачили об огромном самомнении нашего профессора физики. Но потом перестали обращать внимание на его преувеличенную самооценку, принимая это как чудачество гения. Однако за прошедшие 8 лет я как-то забыл эту его особенность. И теперь она смешила и даже несколько шокировала меня. «Я измерил время», – провозгласил он. «И что это дает?» – допытывался я. «Вы изобрели машину времени?» «Похоже, Дик, ты начитался пустых сочинений наших фантастов», – с отвращением произнес Ван Мандерпутс. Все эти путешествия во времени удалось развенчать даже Эйнштейну. «Но многие ученые считают это возможным», – нерешительно возразил я. Гаскел ван Мандерпутс даже застонал. «Спрашивается, зачем я несколько лет тратил на тебя время, Ричард Уэллс?» – возмутился профессор. «Но я надеюсь...» «Ты хотя бы помнишь, что с изменением скорости движения изменяется и скорость течения времени?» И добавил, «Это доказал еще твой любимый Эйнштейн». Я кивнул, «Ну вот, а теперь предположим, что некто, ну хотя бы ты, изобрел машину, которая способна разогнаться до девяти десятых скорости света». У тебя имеется соответствующее топливо. Скорее всего, мотор работает на высвобождаемой энергии атома. Ты стартуешь со скоростью 160 тысяч миль в секунду и перемещаешься в пространстве. 4 тысячи миль. Допустим, такие ускорения не размазывают тебя по сидению. Для этого ты тоже что-то изобрел. Профессор издевательски хихикнул. И вот в результате такого рывка ты попадаешь в будущее. А теперь скажи мне, какое время ты там пробудешь?» Я, естественно, замялся. Профессор наверняка знал ответ. И мои слова явились бы для него лишь дополнительным поводом доказать свое превосходство. «Молчишь?» – возмутился он. «А ведь твой хваленый Эйнштейн вывел специальную формулу для расчета. Знай!» что твое путешествие продлится всего секунду». Он торжествующе поднял указательный палец. «Одну секунду, молодой человек!» Видя мою растерянность, он удовлетворенно зажмурил глаза, словно кот, только что отведавший сметаны. «А вот с путешествием в прошлое будет и того похлеще!» Подчеркнуто ласково промурлыкал профессор. И тут же опалил меня яростным взглядом пронзительных глаз. «Для того, чтобы забраться в прошлое, на ту же жалкую секунду не хватит энергии всей Вселенной. Даже если ты сумеешь создать машину, способную выдержать ускорение в 240 тысяч миль в час в течение 10 секунд, вот какова цена бредней безответственных писак». Некоторое время он еще продолжал метать молнии в отсутствующих оппонентов, А я старался не вмешиваться в его монолог, чтобы случайно не усугубить взрыв страстей. Когда профессор немного успокоился, я поинтересовался: а в чем состоит ваше открытие? О, это переворот в науке, заявил он. Я не стремлюсь попасть ни в прошлое, ни в будущее. Это в сущности даже не интересно. Прошлое уже было, ну и бог с ним, а будущее... «Иногда лучше не знать, что ждет нас в будущем». С непривычной для него печалью проговорил профессор, и надолго умолк. Но я вновь напомнил ему о теме разговора, и он постепенно, воодушевляясь, заговорил. «Представь себе Вселенную. Она имеет три измерения в пространстве и протяженность во времени, верно? Но существует четвертое измерение, попасть в которое проще простого». Оно существует совсем рядом с нами. Не в прошлом или будущем, а параллельно нашей реальности, то есть в настоящем. Задача состоит в том, чтобы не гоняться за временем, а пройти сквозь него. И я сумел найти способ путешествия через время. По-видимому, на моем лице отразилось такое изумление, что он тут же пришел в негодование». Бог мой, я наказан за то, что учил недоумков. Но как же ты не понимаешь, что речь идет об условных мирах. В будущем находится то, что еще только должно состояться, а в прошлом – то, что уже состоялось. А вот наше, настоящее, таит в себе неизведанные возможности, которые при определенных условиях могли бы состояться, стать реальностью, если бы... Вот в этом словосочетании «если бы» и заключается смысл моего открытия. Эти нереализованные возможности я назвал мирами под знаком «если». Он торжествующе взглянул на меня. «Если я вас правильно понял, профессор, вы можете предсказать, как повернется судьба, если я поступлю определенным образом?» Пытаясь уточнить не совсем понятные мне умозаключения, спросил я. «Я не гадалка и не предсказываю будущее», – возмущенно фыркнул Ван Мандерпуц. «Моя машина демонстрирует то, какими еще путями, кроме того, что случилось в действительности, могли бы развиваться события. Я хочу сказать, что она показывает вероятностные пути реализации уже свершившегося факта». Я потому назвал ее «вероятностным монитором», сокращенно ВМ. Я удивленно взглянул на него, не совсем понимая, как простая физика может решить подобную, почти мистическую задачу. Я изложил свои сомнения, и вместо ответа он расхохотался. «В этом-то и состоит отличие Ван Мандерпуца от прочих индивидов», веселился он. Отсмеявшись, он все же снизошел до объяснения. «Я не стану вдаваться в подробности, но смысл состоит в использовании поляризованного света, направленного в сторону четвертого измерения. Можно использовать, например, исландский шпат, помещенный в зону очень высокого давления. Достаточно получить одну световую волну, и вот уже цель достигнута». «Это небрежное изложение невероятного открытия?» имела целью не только продемонстрировать мощь гениального ума перед серой посредственностью, но и по возможности скрыть от нее технические подробности. Интеллектуальная собственность Ван Мандерпутса всегда должна оставаться неприкосновенной. Но насколько реально то, что может показать машина? Спросил я, понимая, что других сведений о конструкции ВМ я все равно не получу. «А реально ли вообще наше существование?» Философы всего мира веками обсуждали этот вопрос. «А ты хочешь получить от меня немедленный ответ?» Снова усмехнулся профессор. «Я понял, что мне не преодолеть уклончивые экивоки Ван Мандерпуца, и поэтому решил предпринять обходной маневр. Если ВМ дает вероятностные ответы, то смог бы он показать, что было бы на месте, скажем, Нью-Йорка, если бы в войне за независимость победила Англия? Думаю, что Джордж Вашингтону, как очевидцу этих событий, машина могла бы показать возможные варианты. Но мы никогда не узнали бы об этом. Все дело в том, что для работы ВМ требуется не только поляризованный луч, но и мозг вопрошающего. Машина может дать ответы, лишь основываясь на его интеллекте и жизненном опыте. Поэтому на один и тот же вопрос она покажет разным людям несовпадающие картины. Да и то только в том случае, если задавшие вопрос находились в разных условиях. Тогда они могли бы сравнить результаты, что было бы, мне кажется, весьма познавательным. Забыл сказать, что одной составной частью ВМ является стимулятор памяти Хорстена. Идею своего прибора Хорстен, кстати говоря, своровал у меня. Ты знаком с этим устройством? Я кивнул. Да. В свое время интересовался им. А как далеко может заглядывать в своих прогнозах эта ваша чудотехники? Глубина проникновения ВМ установлена на десять часов. Поэтому для впечатляющего ответа следует тщательно выбирать точку отсчета. Конечно, человеку не придется торчать у экрана так долго. Все действие укладывается в полчаса. Профессор внимательно взглянул на меня. И, вероятно, прочтя мои мысли, спросил. «Хочешь попробовать?» «Да». «Это, вероятно, очень увлекательно. Тем более мне хотелось бы прояснить один жизненный аспект» связанный с неудачным вложением капитала. Я тогда мог стать миллионером, но, увы. Профессор пригласил меня пройти в лабораторию, где находился его ВМ. Он стоял на почетном месте, в центре огромного стола, установленного посреди лаборатории. В первый момент я увидел только стимулятор памяти Хорстена и уже потом разглядел цепочку кристаллов. Сердце всего изобретения Гаскела ван Мандерпутса. Тот предложил мне надеть шлем с расходившимися во все стороны проводами. Они извивались, словно змеи, на голове медузы Гаргоны. И устроиться в удобном кресле возле стола. «Ты не забыл, как пользоваться прибором Хорстена?» – спросил он, проверяя правильность подключения кабелей. Кивок головы привел в движение многочисленные провода – И их легкий шелест эхом отозвался под шлемом. Я вспомнил, как в первый раз из чистого любопытства воспользовался стимулятором. Мы все воспринимали тогда этот разрекламированный прибор как забавную игрушку. Интересно было наблюдать, как неопределенные цветные контуры и пятна под действием твоей мысли приобретали конкретные очертания и формы. Именно с этого момента и начиналась активная деятельность мозга, когда в работу включалось подсознание, вытаскивая наружу, казалось бы, намертво забытые тобой факты. Затем Хорстен усовершенствовал прибор, установив дополнительные регулировки, расширяющие диапазон первоначальных фигур, и тогда его стали успешно применять в медицинской практике для диагностики и лечения разнообразных дефектов психики. При этом сохранялась полнейшая конфиденциальность сеанса. Поскольку окружающие могли оценивать его результат лишь по реакции пациента, но никак не по изображению на экране. Для любого присутствующего экран оставался заполненный лишь все теми же неясными фигурами. Тем временем Ван Мандерпуц закончил свои манипуляции, выключил верхний свет в лаборатории и дал последние наставления – Постараюсь сосредоточить своё внимание на каком-то ярком факте, который произошёл вскоре после твоего финансового краха. Дай мне знать, как только картинка станет ясной. Именно в этот момент я подключу ВМ». Я стал вглядываться в переливавшийся всеми цветами радуги экран, время от времени меняя положение настройки, и, наконец, совершенно отчётливо увидел себя, сидящего в какой-то комнате, Сделав знак профессору, я приготовился к чудесам. Теперь я превратился в единственного зрителя кинофильма, главную роль в котором играл я сам. Вместо неопределенного шелеста в наушниках послышался реальный звук. Это хлопнула дверь, и в комнату кто-то вошел. В кадре появилась женщина, и я с удивлением узнал в ней Уимзи Уайт блиставшую какое-то время в балетных шоу-программах на телевидении. Когда-то она стала причиной моей размолвки с отцом, который пригрозил лишить меня наследства, если я женюсь на этой особе. Она не отталкивала меня, но и не стремилась выйти за меня замуж, ожидая, вероятно, какой-то материальной определенности. Во всяком случае, стоило лишь мне поймать фортуну за хвост и заработать в одночасье два миллиона – как она дала понять, что ничего не имеет против более тесных отношений. Однако моя финансовая самостоятельность длилась всего год. Биржевой кризис унес богатство. И я вновь оказался в полной кабале у отца. Помолвка Суимзи расстроилась. Но я почему-то пережил это довольно спокойно. И вот теперь она оказалась предо мной, постаревшая, с расплывшейся фигурой, ничем не напоминавшая то воздушное существо, которое сводило меня с ума. Более того, она была явно недоволена мной. «Я хочу немедленно вернуться в Нью-Йорк», — гневно заявила она. «Тебе, может быть, и льстит кличка консервного короля, но я ненавижу эту вонючую фабрику и твой гольф, на который ты тратишь все свое свободное время». «У тебя же есть друзья». — возразил актер с моей внешностью. — Кстати, он мне тоже не очень-то понравился. Какой-то жилистый и хмурый. Правда, они больше ценят не тебя, а те пышные приемы, на которые ты тратишься, не ведя счет моим деньгам. Лучше бы занялась своей внешностью. Посмотри только на кого ты похожа. Этот диалог продолжался, как и предупреждал профессор полчаса. Персонажи осыпали друг друга оскорблениями, хотя, по-моему, их материальный статус был весьма высок. Я вздохнул с облегчением, когда просмотр кинофильма подошел к концу, и на экране вновь спокойно поплыли разноцветные облака. По-видимому, профессор услышал мой вздох, поскольку тут же поднял глаза от книги и с любопытством поинтересовался. «Ну и каково впечатление?» «На мой взгляд...» «Очень полезное зрелище», – убежденно проговорил я. «Пожалуй, мне не стоит сетовать на превратности судьбы. Разорение спасло меня от еще более скверной напасти». «О, мой мальчик, ты даже не представляешь, как порадовал меня!» – воскликнул профессор. «Я и прежде не сомневался, что сделал исключительный вклад в понимание человеком своего счастья. И твоя реакция...» Идеальное тому подтверждение. Обычно люди говорят, «Ах, я мог бы быть счастлив, если бы...» И вот теперь благодаря моему изобретению появилась возможность отказаться от глупых сожалений, потому что все могло быть значительно хуже. Мы еще некоторое время побеседовали, и я смог вернуться домой далеко за полночь. Я не жалел о потраченном времени. Напротив, мне показалось, что неуместная энергия старика каким-то загадочным образом проникла в меня, и теперь меня ждет совершенно новая жизнь. Однако мои мечты растаяли на следующее же утро. Я проспал и вновь опоздал в контору. Какая уж тут новая жизнь. Последовала очередная головомойка от главы фирмы Энджи Уэллса. Мне было сообщено... Что своей безалаберностью я дискредитирую не только самого себя, но и то дело, которому мой отец посвятил всю свою жизнь. Он считал, что пора взяться за ум, поскольку я уже давно вырос из детских штанишек, хотя и веду себя подчас как юный шалопай. Я попытался доказать отцу, что мои опоздания не только не расшатывают устои бизнеса, но иногда весьма способствуют процветанию фирмы. И привел в качестве примера свою несостоявшуюся поездку в Москву. Н. Н.G. разбил в пух и прах мои аргументы, заявив, что если бы лайнер не ждал непутевого Д. Уэллса лишние пять минут, транспортный британский самолет благополучно миновал бы точку столкновения. Так что на моей совести лежит тяжкий грех за погубленные души пассажиров лайнера». Признаюсь, под таким углом зрения я свой поступок не рассматривал. Я не считал, что именно эти пять минут сыграли такую чудовищную роль в судьбах сотен людей. И в принципе даже не был уверен, что диспетчер действительно задержал рейс, а не просто отговорился обещанием пятиминутной форы, чтобы отделаться от нытья какого-то странного зануды. К сожалению, я не взглянул на часы когда увидел старт самолета, и поэтому оказался неподготовленным к неожиданному выпаду отца. Даленейшую его воркотню я слушал невнимательно, поглощенный размышлениями об ужасном стечении обстоятельств. Увидев бессмысленность своих слов, он отправил меня в офис, взяв предварительное обязательство впредь стать более пунктуальным. Я рассеянно пообещал это, но, конечно, на службу в тот день не вернулся. Мне надо было обдумать услышанное. «Что бы было, если бы?» На этот вопрос мне мог ответить только один человек. Гаскел Ван Мандерпуц. «Где-то рядом с нами существовали гипотетические следствия всех наших поступков, и только он один мог бы приоткрыть над ними завесу тайны. Однако что-то удерживало меня от немедленного визита к профессору, и в конце концов я понял, что именно». Мне самому следовало разобраться в степени собственной виновности. Во всем этом деле завязывались в единый узел все возможные причины и связи. Об опоздании вылета я уже говорил. Но существовал еще грозовой фронт, который заставил самолет отклониться от курса. Кроме того, неизвестно, как соблюдал расписание и высоту полета британский транспортник. Все это, конечно, влияло бы на разбор дела в суде, и, вероятно, такой разбор когда-то состоится, но уверен, что ни одному следователю не взбредет в голову обвинить в этой трагедии меня. Уж скорее привлекут к ответственности диспетчера аэропорта. И, тем не менее, я не мог снять с себя вину. Жажда непременно во всем разобраться заставила меня после бессонной ночи позвонить в университет. Оказалось, что профессор Ван мандерпуст читает лекцию, но мне сообщили точное время, когда он в перерыве должен появиться на кафедре. В результате я договорился встретиться с ним нынче же вечером. Я так торопился, чтобы явиться точно в условленное время, что, конечно, опять попал в историю. На этот раз меня задержал полисмен, объявивший, что я значительно превысил установленную в городе скорость – Я не стал вступать в пререкания, а покорно заплатил штраф и ухитрился задержаться всего на несколько минут. Каково же было мое удивление, когда я столкнулся с профессором на пороге его квартиры. Он, по его словам, собирался на часок заглянуть в клуб, поскольку не ждал, что я окажусь столь пунктуален. Все еще изумленно покачивая головой, он пригласил меня войти и поинтересовался почему для нового визита не потребовался очередной восьмилетний интервал. Прекрасно помня его неистребимую склонность к ехидным шуточкам, я не стал обращать внимания на колкости и откровенно ответил, я хотел бы еще раз пообщаться с вашим ВМ, профессор, если вы, конечно, не возражаете. Возражаю? Ну что ты, мой мальчик, ты же знаешь, как мне нравится демонстрировать свои достижения молодежи. Ответил даже несколько обескураженный моими словами Ван Мандерпуц. «А ты появился весьма вовремя. Я только что решил разобрать эту игрушку, чтобы расчистить место под новый проект». «Зачем же лишать общества такой прекрасной возможности взглянуть на себя со стороны?» Мое удивление не знало границ. Профессор снисходительно усмехнулся. «Теперь, когда все разложено по полочкам...» Мой прибор может соорудить любой дурак. Это уже не интересно. А я решил заняться уникальной проблемой, которая под силу только мне. Гаскелу Ван Мандрпуцу. Я хочу подарить людям биографию самого выдающегося их современника. Я навострил уши, ожидая, чьё же имя назовёт неугомонный старик. Но он замолчал, и мне самому пришлось задать этот вопрос. В ответ профессор ожог меня презрительным взглядом и воскликнул. «Это будет биография самого Гаскала Ван Мандерпутца. Кого ж еще? Я опишу в ней все шаги великого человека, начиная от первых секунд жизни и перечислю все открытия и изобретения, подробно описав, какие обстоятельства вынудили его обогатить мир той или иной гениальной мыслью». Только теперь я понял смысл выражения. У меня отвисла челюсть. Именно это и произошло со мной. Я еще никогда не имел дела с буйно помешанным, тем более с гениальным сумасшедшим, и поэтому несколько растерялся. А профессор вдруг совершенно успокоился и весьма деловитым тоном добавил. «Я воспользуюсь случаем, чтобы поведать обществу о моей вине пред ним». Его сокрушительный тон коренным образом отличался от только что произнесенного Панегирика. Только я один ответственен за то, что недавняя война с Азией длилась не три месяца, а три года. Вероятно, это и лежало тяжелым грузом на его совести, но я даже не представлял себе, в чем же заключается его вина. Видишь ли, Дик, я как голландец по происхождению поддержал нейтралитет Нидерландов, и не стал вмешиваться в политику Соединённых Штатов, ввязавшихся в эту дурацкую войну. А между тем, я мог бы составить компьютерную программу на всю военную кампанию, исключив любую неопределённость в действиях. Это подтвердил и мой ВМ. Он один знает, что я повёл себя тогда по-свински. Может быть, поэтому я и хочу разобрать его. печалино добавил старик. Поделившись со мной своими горестями, профессор ожил и с удвоенной энергией принялся обсуждать проект составления автобиографии. Я активно поддержал его и добавил, что наверняка приобрету несколько экземпляров его книги, чтобы разослать ее своим друзьям. Это сообщение воодушевило Ван Мандерпутца. «На твоем экземпляре я сделаю авторскую надпись, и тогда эта книга станет бесценной». Я пока не решил, как она будет называться, но мне кажется, фраза «труд обыкновенного гения» вполне подошла бы. Я согласился, что это звучит весьма достойно, и напомнил о цели своего вечернего визита. «Тебе пришла мысль прозондировать еще что-то?» – спросил профессор, сразу переключаясь на мои заботы. «Расскажи мне, что тебя беспокоит, и мы выберем наиболее продуктивную точку отсчета?» «Помните нашу неожиданную встречу в кафе? Я тогда опоздал на самолет, который попал в катастрофу». Об этой трагедии много писали в газетах. Профессор кивнул. И я рассказал ему историю своих сомнений, в том числе и об обвинении отца. «Понятно», – задумчиво проговорил Ван Мандерпуц, выслушав меня. «Ты хотел бы установить степень своей вины. Что ж». Можно попробовать. Точку отсчета следует выбрать, исходя из трёх предположений. Ты успел на самолёт к моменту, указанному в расписании. Ты уложился в пятиминутную фору. Самолёт задержали сверхобещанных пяти минут. Во всех этих случаях ответы наверняка будут отличаться друг от друга. Какой вариант больше всего подходит тебе? Я отказался от первого варианта на том основании, что практически всегда опаздывал. На третий вариант вряд ли согласилась бы авиакомпания, поскольку любая задержка чревата финансовыми потерями. Остается лишь второй. Наиболее вероятный случай. Я успел на самолет в предоставленные мне пять минут. Ван Мандерпуц согласился с моими рассуждениями, и мы отправились в лабораторию. И вот я снова сел в кресло, перед стимулятором памяти. Поворачивая ручки регулировок, я старался разглядеть в сменявшихся пятнах что-нибудь хотя бы отдаленно напоминавшее обстоятельства моего незадачливого полета. Наконец мне показалось, что один из контуров похож на мост автострады. Я вернулся к этому изображению и мгновенно почувствовал себя за рулем машины. Под колесами стремительно исчезало покрытие моста State Island, а вдали... Отчетливо прорисовывались строения аэровокзала. Я подал знак профессору, раздался негромкий щелчок, и я по воле прибора ВМ очутился в вероятностном пространстве. Мне показалось, что на меня накатил приступ шизофрении. Настолько отчетливо я ощутил явные признаки раздвоения личности. Один Дик Уэллс сидел в кресле, с любопытством разглядывая действия на экране. А другой, Дик Уэллс, бежал, размахивая руками, к огромному сверкавшему чудовищу. При этом оба ощущения оказались одинаково реальными. Постепенно бежавший вытеснил сидевшего. И я, вместе со своими пятью чувствами, оказался на взлетном поле. Я успел буквально в последнюю секунду. Машина Трап уже двинулась от лайнера. И мне пришлось перепрыгнуть через развершуюся под ногами пропасть. Стерт рывком втянул меня внутрь салона и, велев пристегнуть ремни безопасности, указал на свободное кресло. Едва я это проделал, как лайнер начал разгон. А потом круто пошел вверх. В иллюминатор я еще успел разглядеть, как исчезают внизу огромный аэропорт, а затем облака отделили друг от друга два мира земной шар и металлическую коробку с набившимися в нее людьми. Я отер пот со лба и с удивлением подумал, что все-таки успел. Вероятно, я высказал это вслух, потому что услышал справа тихое «Ах!». Я почувствовал, что меня пристально рассматривают. Я всегда остро ощущал чужие взгляды, хотя и старался вытравить эту неприятную особенность. Однако, как ни старался, не сумел с ней справиться также же, как и с нейстребимой склонностью к опозданиям. Я повернул голову вправо. Там через проход сидела девушка, с холодной насмешкой и чуть брезгливо рассматривая меня, словно диковинное насекомое. Но меня поразил не иронический взгляд, а облик этой юной особы. Я не смог бы описать черты ее лица или особенности фигуры, просто со мной произошло то, что в романах обычно называют «любовью с первого взгляда». Конечно, она была невероятно красива, но это уже не имело значения. Я просто отдал ей сердце, ничего не спрашивая взамен. Мой пристальный взгляд смутил ее, и легкий румянец выдал не только испытываемую ею неловкость, но и досаду. Я тут же извинился, и принялся рассказывать о своих перипетиях с этим рейсом. «А, так это из-за вас задержали отправление?» – рассмеялась она. «Мы-то ждали какого-нибудь восточного Раджу со свитой, а вместо него вдруг появляетесь вы, валитесь в кресло и пыхтите». Я пожаловался девушке на то, что время и я никак не можем найти общего языка. Я вечно опаздываю, а часы... Стоит лишь мне надеть их на руку, или ломаются, или показывают заведомую ерунду. Как известно, люди в пути знакомятся быстро. Вынужденные в силу обстоятельств некоторое время существовать бок о бок, они неизменно доброжелательны друг к другу. Возможно, это объясняется тем, что подобные знакомства ни к чему не обязывают. Даже путешествие по железной дороге, которое, если верить литературным источникам, делилось несколько дней, не приводило к столкновениям или ссорам. Попутчики дружно угощались домашней снедью и вели задушевные беседы, а потом, без сожаления, расставались навсегда. Едва ли статистика сохранила данные о тех случайных встречах, которые потом имели бы продолжение. Вскоре в салоне авиалайнера послышался негромкий говор. Оставив позади неприятные минуты расставания, люди принялись обживать временное обиталище. Знакомясь, как и положено, со своими соседями, мы тоже разговорились, переключившись, естественно, с дежурных фраз на более близкие нам обоим темы. Я узнал, что девушка, которую звали Джоана Колдуэлл, художница, и сейчас направляется в Париж, эту мекку всех подлинных любителей искусства. Она намеревалась пройти годичный курс обучения у какого-то светила живописи, имя которого я не запомнил, и, повысив свое мастерство, попытаться зарабатывать себе на жизнь собственным талантом, а не изматывающей работой иллюстратора в модном женском журнале. Из ее рассказа я понял, что это весьма целеустремленная барышня. Сумму, необходимую для поездки в Париж, и оплаты труда метро она собирала в течение трех лет, во многом отказывая себе. Я вспомнил свои потуги в теннисе, когда-то я вознамерился стать звездой. Для этого у меня имелись даже весьма приличные способности, а об оплате тренеров и кортов речи и не шло. Отец, довольный тем, что я наконец-то занялся делом, С охотой оплачивал счета. Однако труд, труд и еще раз труд оказались не для меня. И даже не потому, что я не хотел трудиться, мне просто стало смертельно скучно. Слушая Джану, я вспоминал девиц и парней своего круга. Первых интересовали моды и развлечения. Вторых, клубные посиделки с извечными обсуждениями спортивных и биржевых новостей. Но страстный интерес к чему-нибудь встречался крайне редко. Возможно, так происходило потому, что для достижения какой-либо цели не требовалось ни борьбы с трудностями, ни боевого задора, и уж тем более самопожертвования. Я, в свою очередь, рассказал Джоане о своей поездке на аукцион в Москву, но она, даже услышав мое имя, не догадалась, что я не только представитель фирмы N.G. Wells Corporation, но и сын ее главы. Это меня порадовало, потому что не помешало нам завязать искренние, дружеские отношения. Я даже добился от Жанны приглашения навестить ее в Париже на обратном пути в Нью-Йорк. Время летело незаметно, и мы очень удивились, когда молодой Стюарт прошел по салону, предлагая подавать заявки на ланч. Оказывается, с момента старта прошло уже 4 часа. При выборе блюд меня еще раз поразила наша удивительная общность, выражавшаяся даже в мелочах. Мы терпеть не могли устриц, а всем закускам предпочитали салат из амаров. После еды я предложил Джоане пройти наверх, в так называемый обзорный зал, и она с удовольствием согласилась. Прозрачный колпак, накрывавший это помещение, создавал бы иллюзию свободного полета, если бы не постоянные объявления по трансляции, доснующие среди пассажиров стерты, предлагавшие напитки и газеты. Мы устроились в передней части салона, прямо у прозрачного фонаря, и продолжили беседу, время от времени поглядывая наружу. А там постепенно сгущались тучи. Непосредственно по курсу лайнера возникла клубившаяся черная стена, пронизанная вспышками молний. Голос, прогремевший из динамиков, предложил пассажирам занять свои места и пристегнуть ремни. Предстоял маневр лайнера, поскольку пилот решил обойти грозовой фронт справа. Я не торопился покинуть уютное местечко у стенки салона, под предлогом невероятной толчии у выхода. На самом деле, мне очень не хотелось утрачивать ощущение чуть ли не интимной близости, возникшее между нами в этом призрачном уединении посреди гомонящей толпы. Неволенная задержка позволила нам увидеть, как Лайнер вошел в облака». Белая пелена накрыла прозрачный колпак, словно стекла задернули занавеской. Мы уже сидели на своих местах, когда самолет вдруг резко завалился на правое крыло. Послышался отвратительный скрежет, и пол мгновенно ушел из-под ног. Наш лайнер падал. Он вращался вокруг своей оси, словно сухой лист осенью. Но его стремительный штопор ничем не напоминал красивый полет пожелтевшего предвестника Морозов. Вой двигателей, которыми, по-видимому, пилоты хотели вывести судно и смертельной спирали, сливался с нечеловеческими воплями людей, сброшенных дикими перегрузками со своих мест и спрессованных в единый шевеляющийся клубок полураздавленных тел в глубокой яме, бывшей некогда передней частью салона. Временами из громкоговорителей... Прорывались призывы сохранять спокойствие, которые звучали среди всего этого ада, словно всплески черного юмора. Наконец, вращательное движение прекратилось. Осталось лишь скольжение с крутой горы. Ремни безопасности моего кресла чудом не лопнули, и все это время я продолжал висеть на них. Оглядевшись, я понял, что таких счастливчиков оказалось не так уж и много – Остальные кричали и корчились внизу. Теперь, когда падение несколько выровнялось, я отстегнул ремни и, цепляясь за ручки кресел, отправился искать Джаану, Мне удалось найти ее за три ряда от наших мест. К счастью, она зацепилась за ножки кресел, иначе оказалась бы раздавленной рухнувшими на нее людьми. Девушка была без сознания, но когда я попытался вытащить ее из ловушки, и устроить немного поудобнее, лайнер чудовищно содрогнулся. Дневной свет померк, а за иллюминаторами заплескала вода. Мы рухнули в океан. Но нет худа без добра. Пол несколько выровнялся, и люди, уцелевшие в немыслимой мясорубке, принялись со стонами пробираться к центру салона. Снова заработали динамики, выкрикивая очередной приказ. «Достать из карманов на спинках кресел спасательные жилеты и надеть их». Я выпотрошил ближайшие карманы и натянул один оранжевый жилет на джоану, другой – на себя. Призыв к активной деятельности привел людей в чувство, а появившиеся стюарды вселили некоторую надежду на спасение. Деловитые молодые люди сноровисто двигались по салону, помогали застегивать жилеты и указывали, куда следует идти. Тот же Стюарт, который записывал наши пожелания на ланч, внимательно взглянул на джоану но убедившись, что я уже надел на нее жилет, кивнул и поспешил к другим пострадавшим. В салоне совсем стемнело, мы неудержимо уходили в глубину. Пилоты включили аварийное освещение и динамик прохрипел. «Идите к носовому люку и выбирайтесь наружу». «Отплывайте как можно дальше от лайнера. На поверхности вас ждут спасатели». Я извлек Джоанну из-под кресел и присел рядом, размышляя, как бы удобнее пронести ее по наклонному полу салона. Все тот же юноша помог мне перекинуть тело девушки через плечо, и я стал спускаться в сторону носа, где расторопные стюарты уже успели расчистить путь, оттащив в сторону трупы». В тот момент, когда спасение, казалось, было совсем рядом, я услышал позади вопли отчаяния и ужаса. Волны океана ворвались в лайнер сквозь не выдержавший давление колпак обзорного салона. Я увидел эту стену зеленой воды. В этот момент экран погас. Я настолько вошел в образ, что даже не сразу понял, где очутился. Внимательные глаза Ван Мандерпуца вернули меня к действительности. «И что же это было?» – вкратчиво спросил он. «Кажется, мы утонули». Моя опустошенная душа подтверждала этот факт, в то время как тело поднялось из кресла и уныло пошаркало к выходу. Чувствуя, вероятно, мое состояние, профессор не стал приставать с расспросами. Он понял» что его ВМ сыграл со мной злую шутку. В последующие дни я чувствовал себя словно во сне. Скорее всего, именно по этой причине я больше не опаздывал на службу и автоматически точно выполнял свои обязанности, чем вызвал состояние шока не только у коллег, но и у отца. Он вызвал меня к себе, стараясь выяснить причину моего перерождения. Я помалкивал не слушая его и время от времени кивал в ответ на его вопросительные интонации. Не знаю, к какому выводу он пришел, но если бы я сообщил ему, что полюбил девушку через две недели после ее смерти, он наверняка бы решил, что я рехнулся и принял бы соответствующие меры. Поскольку мне не хотелось оказаться в сумасшедшем доме, я старался вести себя по-прежнему, но, кажется, мало в том преуспел. Сослуживцы продолжали коситься на меня, а приятели по гольф-клубу не хотели со мной играть, потому что я постоянно приходил к последней лунке раньше всех. Неприятное чувство раздвоения личности, возникшее у меня перед прибором ВМ, не проходило. Я смотрел на себя как бы со стороны, снисходительно посмеиваясь над нелепыми поступками персонажа по ту сторону экрана. Состояние душевного ступора мешало мне жить. «Хотя и жить-то не очень хотелось. Однажды мне даже не захотелось возвращаться с работы домой, и я заночевал в кабинете отца. Того чуть не хватило кондрашка, когда он решил, что я явился в фирму раньше него. Пришлось утешить пожилого человека, объяснив, что накануне я просто опоздал уйти домой. Не все же мне, мол, опаздывать с приходом на работу. Но он все равно расстроился». Дальше так продолжаться не могло. Мне необходимо было заглянуть еще в один из вероятностных миров, чтобы убедиться, что все могло бы кончиться благополучно, если бы... Это проклятое «если бы» мучило меня словно зубная боль. Не выдержав кошмара, я помчался к профессору Ван Мандерпуцу. В квартире никто не отозвался на мой звонок. Корпуса университета оказались запертыми. Только тогда я взглянул на часы и обнаружил, что полночь наступила еще два часа назад. Тото -то улицы показались мне обезлюдившими. Не зная, что предпринять, я вернулся к квартире профессора и присел на ступеньке лестницы. Вероятно, я задремал, потому что не услышал шагов. Только прикосновение к плечу заставило меня встрепенуться и поднять голову. На меня сочувственно смотрел Гаскел ван Мандерпуц. «Ты случаем не заболел, мой мальчик?» – тревожно спросил он. «Последнее время ты как-то не в себе». Я удивился его словам. С того злополучного сеанса мы с ним не виделись. Он понял мое недоумение и объяснил. «Твой отец звонил и сказал, что ты странно ведешь себя». Я ответил, что совершенно здоров, но хотел бы еще раз воспользоваться его прибором. «А я его уже разобрал», — огорченно проговорил он. Я вспомнил, что он носился с идеей публикации автобиографии и вежливо поинтересовался, как продвигается книга. Профессор отмахнулся. «Оставлю это на долю потомков. Как известно, на все грандиозное следует смотреть издали» нет мне не дает прохода известный скульптор гуглет он непременно хочет изваять мой портрет зачем то для этого ему требуется подлинная обстановка лаборатории Неясно, чем это поможет при работе но м пришлось таки разобрать удивительно что на этот раз отсутствовали привычный пафос и самооввозвеличивание хотя повод был превосходный гет Простых смертных не изображал. Но, по-видимому, мысли профессора занимали другие заботы, потому что он встрепенулся и решительно произнес. «Даже если бы Вэм еще стоял в лаборатории, я не позволил бы тебе даже приблизиться к нему. На твоих глазах разломал бы. Разумный вроде бы человек, а занимается самокопанием». Ван Мандерпуц постепенно раскалялся. «Глупец!» «Ты рассмотрел один из несуществовавших вариантов. Ты же не успел на самолет. И я, старый дурак, не удержал тебя от эксперимента. Хотя я тогда думал, что мой ученик обладает более устойчивой психикой. А нет, он оказывается не в растенек». Я заметил ему, что сейчас уже ночь. И не стоит бушевать на лестнице. Того и гляди, появится полисмен. Профессор утих, отворил дверь и жестом пригласил меня войти. Мы расположились в кабинете. Иван Мандерпуц совершенно спокойно заговорил. «Я вот что имею в виду, Дик, ты расстраиваешься из-за миража. Того, что показал прибор, в действительности не могло существовать, потому что, я повторю это еще раз, ты на самолет опоздал. Уж если хочешь проследить судьбу пассажиров лайнера, «Обратись к документам. Неужели тебе не приходила в голову мысль посмотреть хотя бы газеты?» Самое смешное, что мне такая мысль действительно не приходила в голову. Профессор покопался в развалившейся стопке газет и с торжествующим воплем вытащил нужный экземпляр. Протянул его мне, ткнув костлявым пальцем в одну из колонок. Он сказал «Вот здесь напечатан список спасенных». Взгляд сразу же выхватил знакомое имя – Жуана Колдуэлл, и только после этого я прочитал всю заметку целиком. Она содержала довольно подробный отчет об обстоятельствах катастрофы. Там упоминалась и гроза, и транспортный самолет, но ни слова о том, что наш лайнер вылетел из Нью-Йорка с опозданием. Далее указывались подробности спасения пассажиров, где себя весьма героически проявили члены экипажа в том числе 23-летний Стюарт Ордис Хоуп. Лично он спас 18 человек и, почти теряя сознание, покинул лайнер, воспользовавшись проломом в колпаке обзорного салона. Именно ему приписывалось спасение и Джоанны Колдуэлл. Мне показалось, что я тоже вынырнул на поверхность после того, как чуть не задохнулся в пучине собственных фантазий. Однако я считал, что мне обязательно нужно встретиться с девушкой из лайнера, которая произвела на меня такое неизгладимое впечатление. «Я обязательно разыщу ее», – твердо заявил я профессору, забирая у него газету. «Если даже для этого придется полететь в Париж». Но пока я собирался отправиться на поиски Джоанны, появилась маленькая заметочка. Просто комментарий к недавней трагедии. В ней говорилось что служащий Нью-Йоркской авиакомпании некий Ордис Хоуп сочетается браком со спасенной им художницей Джоанной Колдуэлл. Что ж, может быть все и к лучшему. Я был знаком с тезкой этой девушки, рожденной в приборе профессора Ван Мандерпуца. Очень возможно, что мое подсознание, как одно из устройств ВМ, нарисовало идеальный образ женщины, которую сможет беззаветно полюбить Ричард Уэллс. Значит, теперь мне остается только искать реальное воплощение своей мечты. Как знать, может еще не все потеряно. Конец. Озвучено на станции Искателей.